Глава 29. В библиотеке. Елена Валентайн. Радость цвета его глаз. Библиотека и правда поражала воображение. Это вот назвал ее «небольшой», но Елена с одного взгляда убедилась, что никогда не видела частной коллекции книг таких размеров. Организовано все просто. Здоровая закругленная комната, по периметру которой от пола до потолка ввысь уходили книжные полки. Четырехметровые стеллажи требовали какого-то решения для удобного доступа к книгам. Елена насчитала восемь лесенок. Достаточно подняться до нужной полки и сдвинуть к себе секцию, каждая из которых вращалась по кругу. Из-за того, что лесенок много, нет нужды поворачивать большую часть конструкции. Еще она нашла несколько каталожных ящиков, однако при юном лорде не стала углубляться в их изучение. Ее немножко терзала совесть. Эдриан постарался рассказать о библиотеке все, что знал. Из-за физической слабости он не лазил по ней в одиночку. Все нужные книги сразу попадали в руки. К тому же он здесь жил и не воспринимал это чудесное помещение как филиал рая, хотя читал действительно много. Мальчик желал играть с солдатиков, мастерить для них пушки и повозки, а искать описание полка, его историю и боевые заслуги отнекивался. Так что Елена побегала по лесенкам всего раз пять или шесть, забиралась на разную высоту, передвигала к себе книги с противоположной части комнаты. Остальное время сидела рядом с Эдрианом, пока он вырезал и складывал объемные фигуры лошадей, приклеивал им гривы. Она тоже внесла свою лепту, собрала семерых ворон. Почему-то других птиц в игровом наборе не имелось. Часа через полтора юный лорд, который перебрался из инвалидной коляски в обычное кресло, начал клевать носом. Девушка настояла на том, чтобы почитать ему книжку. Истории для детей как раз были сложены на одном из низких журнальных столиков. Там она нашла редкую иллюстрированную энциклопедию про животных, по своей воле перебравшихся поближе к людям. Эдриан, видя, как засветилось интересом ее лицо, изъявил желание послушать именно эту книгу. И ровно через пять минут спал, откинувшись на мягкую спинку. Елена примостилась рядом и погрузилась в чтение — Конечно, ей жутко хотелось заняться изучением каталога, но она боялась, что без ее внимания мальчик свалится с высокого кресла. Так их и застал вот. Белокурая головка сына покоилась у девушки на плече. Она же склонилась над страницей с репродукцией журавля с известной картины. «Вы не находите, что художник приврал? Его журавль в полете загибает голову вместо того, чтобы выпрямлять шею. Взяли бы в детскую книжку более точный рисунок». «Я слышала, есть магические аппараты, которые позволяют фиксировать явления из жизни и переводить их в картинку. Если они существуют, то их значение для всех алчущих знаний трудно переоценить». Граф испытывал непонятное покалывание в голове и груди одновременно. Если он в самом деле желал удержать Елену на расстоянии, то взять ее сюда, увидеть, как к ней тянется его ребенок, было величайшей ошибкой. Но правда заключалась в том... что с их первой встречи ему спокойно только, когда эта девушка находилась рядом. При этом в её обществе он чувствовал себя беспомощным. Женщина должна чего-то хотеть — денег, славы или власти. Но к нему они зачастую шли за тем, что никто другой подарить не в состоянии, ведь здоровье невозможно купить. Каждый день, выцарапанный у смертельного недуга, бесценен. Из-за этого его в свое время преследовала Алисия, да и многие другие тоже. И Елена же не просила ничего, ни в чем не нуждалась. Её огромные глаза сияли от совершенно невообразимых вещей. «Подари ей книгу, как будто отписал дарственную на целый континент. Разреши пойти на болото и найди резиновые сапоги нужного размера. Будет прыгать от радости, как золушка, которую пригласили на бал». В библиотеке ее лицо приобрело настолько отрешенное и счастливое выражение, что я вот на минуту испугался, что она откажется отсюда выходить и будет спать на кушетке. Вот как мужчине договариваться с такой девушкой? «Дорогая, у тебя вечером и утром болит голова, а всю ночь ты дрыхнешь. Я все понял и отказываюсь оплачивать подписку на словарь Петерсона и Потса. Так себе ультиматум. Тем более, что она, скорее всего, пойдет и устроится на работу. Я, кажется, видел такие даже на Мидиусе. Поспрашиваю, где их можно достать». Ещё один взгляд, словно он только что совершил подвиг, а не пообещал игрушку для ее походов на природу. «Леди Валентайн, могу я попросить вас об одолжении?» Этот наклонился над ней, и вдох застыл у Елены в горле. Она забыла, как дышать. Понимая, как тянет вас остаться в библиотеке и начать ее изучение, вынужден попросить подняться наверх и уложить Эдриана вместе со мной. Ваша компания влияет на него удивительным образом. Ему с раннего детства сложно засыпать, особенно когда много новых впечатлений. А сейчас он так легко заснул. Посидите рядом с ним в спальне. Я его сейчас туда перенесу. Вдруг сон перестанет быть таким крепким. Елена заворожённо кивнула. Этим вечером Эдвард выглядел не таким невозмутимым, как обычно. Его жёлто-коричневые глаза наполнились светом, то темнели, то становились золотистыми, будто каждый взгляд на нее вызывал в нем разные эмоции. «Только, Елена, я настаиваю, вы тоже очень устали. Тяжелая дорога, волнение. Потом вы сразу отправитесь к себе. Библиотека, викарий, вся живность в парке и за его пределами никуда не денутся. Вам необходимо отдохнуть». «Вы не понимаете...» Когда я смотрю на такое количество книг, без обеда, без выходных, бери любую, то я снова становлюсь маленькой девочкой. Именно об этом я мечтала. В своих снах я много-много часов проводила в книжном магазине, в библиотеке. Вы сейчас маленькая девочка, Елена. Ваше отношение ко всему вокруг заставляет меня думать, что я непроходимый сухарь. И пока она искала ответ, следовало ли трактовать его слова как комплимент, этот вот ещё раз наклонился и прижался губами к её шее. Короткий интимный поцелуй. Прошло не более секунды. Елена не успела определиться, стоит ли протестовать, как граф оторвался от нее и, не говоря ни слова, подняла Эдриана на руки. Он не проявлял признаков возбуждения, не пытался убедить ее, что она не замечает его потребностей, и как это делал, уже неважно. Поцелуй графа больше походил на благодарность. «Вот только за что?»